Глава 27. Когда я приехал к ретиному дому, обед был уже готов. Учитывая, через что я прошел и что передумал, вы могли бы предположить, что я никогда не смогу снова есть. Но едва я открыл дверь, в мои ноздри ударил аромат. Рита пожарила свинину, брокколи, рис и фасоль. И лишь немногие вещи в этом мире могут сравниться с жареной свининой Риты. Итак, доктор, оттолкнувшись тарелкой, поднявшись из-за стола, был отчасти размякшим И воистину, остальная часть вечера тоже слегка успокаивала. Я поиграл в салочки с Коди Астер и другими детьми, пока не пришло время ложиться спать. А затем мы с Ритой сидели на диване и до поздней ночи смотрели шоу о ворчливом докторе. Нормальность вовсе не так уж и плоха. если Рита будет жарить мне свинину, а Коди Састер будут удерживать мой интерес. Возможно, я мог бы жить, наблюдая за ними, как старый бейсболист, ставший тренером, когда его время прошло. Им столько нужно узнать. И обучая их, я мог бы снова пережить дни моей угасшей славы. Печально, да, но хоть такая скромная компенсация. Засыпая, я поймал себя на мысли, что, может быть, в конце концов, все не так уж и плохо. Это глупое понимание продлилось до полуночи, когда я проснулся и увидел Коди, стоящего в ногах кровати. «Кто-то снаружи», — сказал он. «Хорошо», — ответил я в полусне, — «совершенно не интересуюсь, зачем ему надо было сообщать мне об этом». «Они хотят войти», — сказал он. «Я сел». «Где?» Коди развернулся и пошел в прихожую. Я последовал за ним. Я был наполовину уверен, что ему просто приснился плохой сон. Но в конце концов это Майами, и такое тоже случается. Хотя и, несомненно, реже, чем пять или шесть сотен раз за ночь. Коди подвел меня к задней двери. Примерно в десяти футах от двери он замер, и я остановился вслед за ним. там Тихо произнес Коди. И действительно, это не был плохой сон. По крайней мере, не того типа, который стоит видеть во сне. Дверная ручка шевелилась, как будто кто-то снаружи пытался открыть дверь. «Разбуди свою маму», — шепнул я Коди. «Скажи ей, чтобы звонила 911». Он посмотрел меня так, будто был разочарован. что я не собираюсь выйти за дверь с ручной гранатой и позаботиться обо всем самостоятельно. Но послушно пошел в сторону спальни. Я тихонько и осторожно подкрался к двери. На стене рядом с ней был выключатель прожектора, который освещал задний двор. Когда я дотронулся до выключателя, дверная ручка перестала поворачиваться, но я все равно включил свет. И тут же, как по сигналу, кто-то начал колотиться в дверь. Я развернулся и побежал к внешней стороне дома. И на полпути встретил стоящую в холле Риту. Декстер сказала она. «Что?» «Коди сказал?» «Вызывай полицию», — велел я. Кто-то пытается вломиться в дом. Я посмотрел на Коди за ее спиной. «Бери свою сестру и все идите в ванну. Заприте дверь». — Но кому? — Мы жене, — лепетала Рита. — Иди, — сказал я, и протолкнулся мимо нее к передней двери. Я снова включил свет снаружи, и снова шум немедленно прекратился, только для того, чтобы начаться снова около кухонного окна. И вполне естественно, когда я достиг кухни, шум уже прекратился, даже прежде, чем я включил свет. Я медленно подошел к окну над раковиной аккуратно выглянул наружу. никого Только ночь, изгородь, соседский дом абсолютно ничего больше. Я выпрямился и постоял минутку, ожидая, что шум снова начнется в каком-нибудь другом углу дома. Не начался. Я понял, что не дышу и перевел дыхание. Что бы это ни было, оно прекратилось. Оно ушло. Я разжал кулаки и сделал глубокий вдох. Затем Рита закричала. Я обернулся достаточно быстро, чтобы вывихнуть щиколотку, но все же доскакал до ванной так быстро, как мог. Дверь была заперта, но было слышно, как кто-то скребется в окно. Рита крикнула. «Уходите!» «Откройте дверь», — сказал я, и мгновением позже астр широко ее распахнула «Это в окне», — сказала она, достаточно спокойно, как я подумал. Рита стояла в центре ванной, прижав к рту крепко сжатые кулаки. Коди стоял впереди нее, защищающим жестом подняв туалетный вантус, и они оба пристально смотрели в окно. «Рита», — позвал я. Она повернулась ко мне широко распахнутыми от страха глазами. «Что им от нас надо?» — спросила она. Будто я мог на это ответить. «И, возможно, в обычной жизни...» обычное означает то время, когда пассажир составлял мне компанию и нашептывал страшные секреты. Я знал бы ответ, но сейчас я знал только, что они хотят попасть внутрь и понятия не имел, почему. Я не знал, чего они хотят, но в текущий момент это казалось не настолько важно, как то, что они, очевидно, чего-то хотят и думают, что у нас это есть. «Идем», — сказал я, — «выходите отсюда». Рита двинулась ко мне, но Кодя застыл неподвижно. «Пошли», — повторил я. Астра взяла Риту за руку и поспешила за дверь. Я положил руку на плечо Коди и подтолкнул вслед за матерью, осторожно вынув Вантус из его рук. Затем посмотрел на окно. Шум продолжался. скрежещущий звук, как будто кто-то царапал стекло когтями. Без единой сознательной мысли я шагнул вперед и постучал по окну резиновой головкой Вантуса. Звук прекратился. В течение долгой минуты не было никаких звуков, за исключением моего дыхания, которое, как я отметил, было быстрым и неровным. А затем я услышал неподалеку полицейскую сирену. Я вышел из ванной, поглядывая в окно. Рита сидела на кровати с Коди по одну сторону и Астр по другую. Дети выглядели совершенно спокойными, но Рита была явно на грани истерики. «Все хорошо», — сказал я. «Полиция почти приехала». «Это сержант Дебби?» — спросил Астр. И с надеждой добавила. «А она кого-нибудь пристрелит?» «Сержант Дебби спит своей кроватке», — ответил я. Сирена звучала уже близко. И, наконец, патрульная машина с визгом шин остановилась перед нашим домом. они здесь», — сообщил я. И Рита дернулась на матрасе, обхватив детей руками. Все трое последовали за мной из спальни. И когда мы подошли к парадной двери, в нее уже вежливо, но твердо стучали. Поскольку жизнь учит меня осторожности, я сначала спросил, кто там? Полиция, ответил мужской голос. У нас есть сообщение о возможном взломе. Звучало по-настоящему, но я на всякий случай оставил цепочку на двери, прежде чем открыть и выглянуть наружу. Вполне убедительно. Двое полицейских в форме, один смотрит на дверь, Другой осматривает двор и улицу. Я закрыл дверь, снял цепочку и снова открыл. «Входите, офицер!» На его именной табличке было написано «Рамирос». И я понял, что немного его знаю. Но он не двинулся с места, просто уставился на мою руку. «Так какого типа неотложной ситуации у вас возникла шеф?» Спросил он, кивая на мою руку. Я посмотрел и понял, что до сих пор держу вантус. «О», – сказал я, – «я положил Вантус за дверь на стойку для зонтиков. Простите, это для самозащиты». «Хм-хм», сказал Рамирес, – «кажется, он вам помог». Он вошел в дом, кинув через плечо своему напарнику. «Осмотри двор, Уильямс». «Йоу», – ответил Уильямс, – «жилистый черный мужчина под сорок». Он вышел во двор и за углом дома. Рамирес встал посреди комнаты, глядя на Риту и детей. Так что здесь случилось, спросил он, и прежде чем я успел ответить, прищурился на меня. Откуда я могу вас знать? Декстер Морган, представился я, я работаю в судебной лаборатории. Точно, сказал он. Ну так что здесь произошло, Декстер? Я ему рассказал.